В далеких перспективах Васильевского острова пылал осенний закат. Багровым и мрачным светом были озарены баржи с дровами, буксиры, лодки рыбаков, дымы, запутавшиеся между решетчатыми кранами эллингов. Пожаром горели стекла пустынных дворцов. С запада из-за дымов, полилово-черной неве, подходил пароход. Он заревел, приветствуя Ленинград и конец путей Огни его иллюминаторов озарили колонны Горного института, морского училища, лица гуляющих, и он стал отшвартовываться у плавучей красной с белыми колонками таможни. Началась обычная суета досмотра. Пассажир первого класса, смуглый, широкоскулый человек, по паспорту научный сотрудник Фрунзенского географического общества, стоял у борта. Он глядел на город, затянутый вечерним туманом. Еще остался свет на куполе исаакии на золотых иглах Адмиралтейства и Петропавловского собора. Казалось, этот шпиль, пронзающий небо, задуман был Петром, как меч, грозящий на морском рубеже России. Широкоскулый человек вытянул шею, глядя на иглу собора. Казалось, он был потрясён и взволнован, как путник, увидевший после многолетней разлуки кровлю родного дома. И вот по темной неве от крепости долетел торжественный звон. На Петропавловском соборе, где догорал свет на узком мече, над могилами императоров куранты играли интернационал. Человек стиснул перила, из горла его вырвалось что-то вроде рычания, он повернулся спиной к крепости. В таможне он предъявил паспорт на имя Артура Леви и во все время осмотра стоял хмуро, опустив голову, чтобы не выдать злого блеска глаз. Затем, положив клетчатый плед на плечо, с небольшим чемоданчиком он сошел на набережную Васильевского острова. Сияли осенние звезды. Он выпрямился с долго сдерживаемым вздохом. Оглянул спящие дома, пароход, на котором горели два огня на мачтах, да тихо постукивал мотор динамо и зашагал к мосту. Какой-то высокий человек в парусиновой блузе медленно шел навстречу. Минуя, взглянул в лицо, прошептал «Батюшке» и вдруг спросил вдогонку Волшин, Александр Иванович, человек, назвавший себя в таможне Артуром Леви, споткнулся, но не оборачиваясь, еще быстрее зашагал по мосту.